Как мы уже говорили, по суровым законам того времени, обращённое к кому-либо требование следовать за жезлоносцем являлось для всех присутствующих при этом приказание не двигаться с места. Тем не менее, кое-кто из любопытных этому требованию не подчинился и издали сопровождал группу полицейских, уводивших Гуин в плен. В числе их был и Урсус. В первый мгновение он окомянел, как только может окоменить человек. Но столько раз уже приходилось ему сталкиваться со случайностями бродячей жизни, со всякими неожиданными злоключениями, что подобно военному судну, на котором в минуту тревоги вызываются к боевым постам весь экипаж, он объявил сам себя в рал, призывав на помощь весь свой разум. Он поспешил сбросить с себя оцепенение и стал размышлять.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 Испоганная сера способна перескочить через пропасть полного забвения осторожности, одна из форм страха. Гуинплена скорее похитили, чем арестовали. Полиция действовала так быстро, что на ярмарочной площади, ещё малолюдной в этот ранний час, арест Гуинплена прошёл незаметно. В балаганных тарензафельда почти никто и не знал о том, что железнодорожный носитель приходил за человеком, который смеётся. Вот почему кучка людей, сопровождавших шествие, была очень невелика. Благодаря плащу и войлочной шляпе, закрывавшим всё лицо Гуинплена, кроме глаз, прохожие не узнавали его. Прежде чем пойти за Гуинпленом, Урсус принял меры предосторожности, отозвав в сторону Никлуса, Говике и Мафибии и Винус. Он строго-настрого приказал им хранить обо всём полное молчание при Дее, которая так ни о чём и не подозревала. Не единым словом не проговориться при ней о случившемся и для того, чтобы она ни о чём не догадалась, объяснить отсутствие Гуинплена и Урсуса хлопотами по театральным делам. Скоро настапит час её предобеденного сна, и прежде чем она проснётся, Урсус возвратится вместе с Гуинпленом, ибо всё это сплошное недоразумение. Mistake, как говорится в Англии. Им обоим ему и Гуинплену без малейшего труда удастся всё разъяснить суду и полиции. Они докажут властям их ошибку и оба вскоре вернутся домой. Урсусу удалось следовать за Гуинпленом совсем незаметно, ибо он старался держаться как можно дальше от него, и всё же он умудрился не потерять его из виду. Смелое подглядывание, храбрость в тёмных. В конце концов, несмотря на всю торжественность, с которой арестовали Гуинплена, быть может, его вызвали в полицию из-за какого-нибудь маловажного проступка. Орсус успокаивал себя, что вопрос может быть разрешён без проволочки. Кой что выяснится тут же, в зависимости от того, в какую сторону направился отряд полицейских, когда дойдёт до конца Тарензафилда и вступит в один из переулков Литл-Стренда. Если он повернёт налево, то это значит, что гуин плены ведут в Саут-Воркскую ратушу. В этом случае опасаться чего-либо серьёзного не приходится. Какой-нибудь пустячное нарушение городских постановлений. говорят, судии 2-3 шиллинга штрафа Гуинплена отпустят, и представление побеждённого хаоса состоится в тот же вечер в обычное время. Никто ничего не заметит. Если же отряд повернёт направо, дело серьёзное. В этом направлении находились грозные места. Когда же злоносец, возглавлявший двойную шеренгу полицейских, конвоировавших Гуинплена, дошёл до Little Strand'a, Ursus, затаив дыхание, впился в него глазами.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 К тревоге присоединяется ещё и смутное опасение сделать какие-либо выводы. Человек сам себе в этом не сознаётся, но он уже охотно попятился бы обратно, и ступив шаг вперёд, уже упрекает себя в этом. Так было и с Урсусом. Он с трепетом подумал: "Дело принимает дурной оборот. Я всегда успел бы узнать об этом, зачем я пошёл за Гуинпланом". Придя к такому заключению, он, ибо всякий человек соткан из противоречий, ускорил шаг и преодолевая страх, поспешил нагнать полицейских, чтобы в лабиринте саутворкских улиц, где разорвалась нить, соединявшая его с Гуинпленом. Полицейский отряд не мог двигаться быстрее из-за торжественности шествия. Шествие открывалось жезланосцем, оно замыкалось судебным пристовом. Всё это требовало известной медлительности.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 Внешность у этого человека была наполовину средневековая. На голове парик, как у ламуаньёна, а рукава широкие, как у тристана отчельника. Его большие круглые глаза по совиному уставились на гоинплена. Выступал он мерным шагом. Вряд ли можно было встретить более свирепого малова. Урсус немного сбился с пути среди извилистых переулков, но у церкви Святой Марии Оверрей.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 Эта почерневшая от времени стена саксонской кладки с зубцами была укреплена железными скорпионами и прорезана узенькими отдушинами, закрытыми толстой решёткой. Ни одного окна, только кое-где отверстия, служившие некогда амбразурами для камнеметов и старинных пищалей. В самом низу стены виднелась маленькая калитка, похожая на дверцу мышеловки.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 На всём протяжении переулка случайный наблюдатель мог бы обнаружить, кроме конвоя, окружавшего гоинплана, только одно человеческое лицо, смертельно бледный профиль Урсуса, который рискнул наполовину высунуться из стены, павшей от стены. Он притаился в одном из коленчатых изгибов переулка, смотрел и боялся увидеть. Отряд выстроился перед калиткой. Гойнплан находился в центре, но теперь жезло носится. Со своим железным жезлом стоял позади него. Судебный пристав поднял молоток и постучал три раза. Оконча открылась. Судебный пристав произнёс: "По указу и явелища". Тяжёлая дубовая, окованная железом дверь повернулась на петлях, открылся тёмный, холодный проём, напоминавший вход в пещеру. Страшный свод терялся во мраке. Урсус увидел, как Гуинплен исчез под этим сводом. Глава 5. Ужасное место. Жезлоносец вошёл в след за Гуинпленом. За жезлоносцем судебный пристав, за ним весь отряд. Калитка захлопнулась. Тяжёлая дверь вплотную прилегла к каменному косяку, и не было видно, никто открыл её, никто её запер. Казалось, совы сами собой вошли в скобы. В некоторых очень давних постройки, смирительных домах ещё существуют подобные механизмы, служившие в старину для обвящева устрашения преступника. Дверь, превратня которой оставался незримым, это придавало тюремным воротам сходство с вратами ада.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 Языческий храм воздвигнутый некогда кельтю кланами в честь магонов древних божеств в Англии, ставший впоследствии дворцом для этой Лульфа и крепостью для Эдуарда Святого, а в 1199 году превращённый Иоанном Безземельным вместо заключения, вот что представляла собой Саутворкская тюрьма. Это сооружение в начале пересечённое улицей, подобно тому, как Шенансо пересекается рекой. В течение одного или двух столетий было тем, что по-английски называется gate, то есть укреплённый застава и городского предместья. Затем проезд заложили. В Англии ещё сохранилось несколько тюрем этого типа: в Лондоне Newgate, в Кентербери Westgate, в Вирджинбурге Cannon Gate. Французская Бастилия на первых порах тоже служила заставой. Почти все английские тюрьмы имели один и тот же внешний вид.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 В Саутворкскую тюрьму, старинное место пыток и изгнания бесов, вначале сажали преимущественно колдунов, как на то указывало полустёршееся двустишие, высеченное на камне над калиткой: "Бесноватые это те, кого мучит многие бесы. Тот, кем владеет лишь один бесс, только одержимый". Эти стихи устанавливают тонкое различие между одержимым и бесноватым.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 Переулок, как мы уже говорили, представлял выложенную камнем узкую дорожку, сжатую с обеих сторон стенами. В Брюсселе есть такой переулок, именуемый улицей для одного прохожего. Стены были не равной высоты. Высокая стена была стеной тюрьмы, низкая оградой кладбища. Эта ограда, за которой окончательно превращалось в прах тело наполовину сгнившее в тюрьме, была не выше человеческого роста.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 В ту эпоху в Англии путешествовали либо в делижансе, уплачивая по шиллингу за каждые 5 миль, либо верхом с оплатой по 3 су за милю и по 4 су фаретору после каждого перегона. Тот, кто позволял себе путешествовать на перекладных в собственной карете, платил за каждую лошадь и за каждую милю столько шиллингов, сколько су платил ехавший верхом. Карета же, остановившаяся у подъезда Саутворкской тюрьмы, была запряжена четвёркой лошадей и управлялась двумя фарейтерами. Княжеская роскошь наконец больше всего возбуждала любопытство и сбивала с толку то обстоятельство, что карета была тщательно закрыта со всех сторон. Верх был поднят, а кошечки были защищены ставнями, все отверстия, куда только мог проникнуть глаз, заслонены.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 Например, английский морской суд руководствовыца в своей практике законами Родоса и Алерана, французского острова, некогда принадлежавшего англичанам. Шериф графства был весьма важным лицом. Он всегда был эсквайром, а иногда и рыцарем. В старинных хартиях он именуется Spectabilis, человеком, на которого надлежит смотреть. Этот титул занимал среднее место между преславный и светлейший. Он был ниже первого и выше второго. Шерифы графства некогда избирались народом, но с тех пор, как Эдуард II, а вслед за ним Генрих VI, сделали назначение на эту должность прерогативой короны, шерифы стали представителями королевской власти. Все они назначались его величеством за исключением шерифа Уэстморленского, должность которого являлась наследственной, а также шерифов Лондона и Мм в Делсекса, избиравшихся самим населением в Common Hall. Шерифы Уэлси и Честера пользовались известными правами фискального характера.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 В качестве судьи он мог требовать в сомнительных случаях содействия и разъяснений от учёного юриста, так называемого sergeant-quaefaer, присяжного законода, который под чёрной шапочкой носил колпачок из белого кембрика. Шериф разгружал места заключения Прибыв в один из городов под ведетельствомного его графства, он имел право наскоро огулом решить судьбу всех арестованных, либо освободив их совсем, либо отправив на виселицу, что называлось очистка и тюрьмы, gold delivery. Шериф предлагал составленный им обвинительный акт 24 присяжным заседателям. Если они соглашались с ним, то писали на нём правильный акт. Если не соглашались, делали надпись: "Не знаем". Во втором случае обвинение отпадало, а шериф имел право уничтожить обвинительный акт. Если во время судебного следствия один из присяжных умирал, какое обстоятельство по закону влекло за собой признание обвиняемого невиновным? Шерифу, имевшему право арестовать обвиняемого, предоставлялось право освободить его из-под стражи.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 Торговые приставы обязаны были оказывать ему содействие, кроме того, у него была прекрасная свита из конных и пеших слуг одетых в левреи. Шериф, говорит Чемберлен, это жизнь правосодия, закона и графства. В Англии все законы и обычаи в результате незаметно протекающего разрушительного процесса подвергаются постепенному измельчанию и уничтожению. В наше время повторяем ни шериф, ниже злоносец, ни судебный пристав уже не могли бы отправлять в свою должность так, как и они отправляли её прежде. В старинной Англии существовало некоторое смешение отдельных видов власти, и недостаточная определённость полномочий влекла за собой вторжение в сферу чужой деятельности. Явление в наши дни уже невозможное. Честной связи между полицией и правосудием положен наконец конец. Наименования должностей сохранились, но функции их уже стали иными. Нам кажется, что даже самый смысл слова «wap and take» изменился. Прежде оно обозначало судейскую должность, теперь оно обозначает территориальные подразделения. Прежде так назывался кантонный пристав, ныне же самый кантон.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 Что же касается полицейского судьи, особой опасной многообразием и неопределённостью своих функций, то этот тип нашёл себе наиболее полное выражение в личности Рене Даржансона, в котором, по словам Сен-Симона, сочетались черты трёх судей Аида. Эти судьи, как уже видел читатель, заседали и в лондонской Бишопсгейтской тюрьме. Голова седьмая трепёт. Услыхав, как заскрипело всеми петлями и захлопнулась входная дверь, Гуинпленса дрогнулса. Ему показалось, что эта только что закрывшаяся за ним дверь была рубежом между светом и мраком, между миром земных радостей и царством смерти, что всё, что освещает и согревает солнце, осталось позади, что он переступил пределы жизни, ощутился вне её.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 А суровых карательных мерах Гюинплен знал только со слов всё преувеличивавшего Урсуса. И теперь ему чудилось, будто его схватила чья-то огромная незримая рука. Ужасно, когда нами распоряжается неведомый нам закон. Можно сохранять присутствие духа при всяких обстоятельствах и всё-таки растеряться перед лицом правосудия. Почему? Потому что человеческое правосудие потёмки, и судьи бродят в них ощепью.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 Он жил одиноким, воображая, что одиночество верный залог неуязвимости. И вот внезапно он почувствовал на себе гнёт некой ужасной и безликой силы. Каким способом бороться с чем-то страшным, жестоким, неумолимым, законом? Он инезнамогал под бременем этой загадки. Неведомый прежде страх прокрался к нему в душу, отыскав слабое место в защищавшей его броне. К тому же он совсем не спал и ничего не ел. Он еле прикоснулся к чашке чая. Всю ночь он метался в каком-то бреду, его и теперь лихорадило, его мучила жажда, быть может и голод. Пустой желудок дорно влияет на наше душевное состояние. Со вчерашнего дня на Гуинплена обрушивалось одно ни сданное и событие за другим. Его поддерживало только терзавшее его волнение. Ни бутьё урагана парус весел бы тряпкой. Он чувствовал себя именно таким беспомощным лоскутом, который ветер напрягает до тех пор, пока не превратит в лохмотья. Он чувствовал, что силы покидают его. Неужели он упадёт без сознания на эти каменные плиты? Обмарок, средство защиты для женщины, позор для мужчины. Он старался взять себя в руки и всё-таки держал. Он испытывал ощущение человека, у которого почва уходит из-под ног. Глава 8. Стон